Глава шестая. «Андрюша, ты меня понял?» Спросила я. «Ага. Позвони этому Епифану. Попроси его больше не отправлять мне СМС». «Нет». «Что нет?» «Нет его». «Кого?» «Его». «Некоторые люди посланы нам свыше для испытания терпением». «Андрей?» «Тут?» «Похоже, Епифан попал в беду». у а, -а, -а, -а. о н засыпал мой Ватсап одинаковыми текстами». М, -м, м он застрял, требуется помощь». «Кто?» «Епифан». «Где?» «Не знаю, но застрял, и ему нужна помощь». «М-да, я с ним не знакома». а а, -а, -а. о н отправляет мне смс по ошибке». е а, -а, -а, а я звонила ему, его номер не существует». т м, -м, м найди Епифана». «Зачем?» «Ему нужна помощь», – прошипела я. «И мне тоже». Сообщения льются потоком. «Эм, роботекс Ай». «Что это?» «Она шлёт СМС». «Кто это?» «Программа? Не человек?» «Неа». а кто?» «Эм, роботекс Ай». «Откуда у неё мой мобильный?» «Секундос». Послышалось клацанье, потом голос Андрея. «Номер указан как хозяйский». «В смысле?» а «Вы в л а д е л е ц а «Кого?» «М-роботекс Ай». «Андрей?» «Тут?» «Можешь по-человечески говорить». «Конечно». «Тогда объясни мне нормально». «М-роботекс Ай». Мне захотелось зарычать, затопать ногами швырнуть мобильную стену. «Андрей?» «Тут?» Я медленно досчитала до 10 к т о такой этот роботекс?» «Программа?» «Какая?» «М-роботекс Ай». «Зачем она мне пишет?» «Вы в л а д е л е ц а «Чего?» о м роботекс Ай». «Вам хотелось когда-нибудь схватить, что потяжелее, и запулить в голову собеседника?» «Андрей». «Тут». «Ничего не понимаю, где Эпифан застрял?» «На маршруте». «Каком?» «Своем». «Эм...» — простонала я. «Есть способ выяснить, где находится мужчина?» «Нет». «Помочь ему не получится?» «Почему?» ты не можешь выяснить, в каком месте человек терпит бедствие. Он не человек. А кто? М-роботекс Ай. Зовёт на помощь программа? Да. Я потрясла головой. У нас дома два ноутбука и один большой компьютер. Кому плохо? Сигнал бедствия подаёт М-роботекс Ай. Я испугалась. У нас дома пожар? Нет. Уверен? Да. Почему? В СМС указано «застрял». Нет слова, горю. Для в о л и н а п о д о б н а я тирада целый доклад. Я обрадовалась. Андрюша. Тут. Я могу помочь программе? Устраните застревание. Как? Механически. Не поняла. Есть два варианта. Говори. Отключайте удаленно. Кого? М-роботекс Ай. Как? Ткните пальцем. Куда? В иконку. Я поняла, что окончательно схожу с ума. «Андрей?» «Тут. У меня нет икон. Ни дома, ни в телефоне». «Ух ты! Что тебя так удивило? Как вы айфоном пользуетесь? Как в интернет выходите?» «Ура! Великий немой разговорился. Нажимаю на значок, на белом фоне синий компас». «Это иконка. Значок». к а, -а, -а, -а, а Нажмите на значок к м r o b o t е к с а й «У меня такого нет». «Есть?» «Нет». «Есть!» нет у ф точно нет тогда придется отключать вручную как езжайте туда куда к месту нахождения м роботекс ой в моем ухе опять звякнула я посмотрела на экран ну конечно опять мs положение угрожающее терплю бедствие застрял епифан армагеддонович андрей закричала я тут не знаю где сейчас этот м -э... «М. М. Роботекс. Ай. Понятия не имею, где он находится». Послышался стук, потом в о л е н стал разговаривать с кем-то в комнате. «Фил, помоги. Жена шефа. Странная. Объясняю, не понимают, как с ней общаться». Меня охватило негодование. «Это я странная? Это со мной непонятно, как общаться?» «Андрей?» «Здрасте, Виола л е н н и д о в н а Меня зовут Филипп Майоров», произнес другой голос. Я выдохнула. Очень приятно. Вы можете объяснить, кто такой Епифан Армагеддонович? Попробую. Это робот-пылесос. Кто? Такое приспособление, оно убирает квартиру. Весьма удобно для занятого человека. У нас его нет. Модель M-Robotex Eye зарегистрирована на имя Виолы Ленинидовны Таракановой. Это вы? Да. Значит, Епифан Армагеддонович не человек. Нет, это бытовой прибор. Он умеет посылать сообщения? Да, а вы можете управлять Епифаном дистанционно. Это очень удобно для работающей женщины. Пылесос сам составляет карту помещения, ползает по полу. Хозяйка легко включает его, находясь в магазине, в офисе, и без проблем выключает. Если у робота закончился заряд, он сам вернется на базу, встанет на подзарядку. Но бывают ситуации, с которыми ваш Епифан самостоятельно не справится. Например, отсек для мусора переполнен. Его может очистить только человек. Или пылесос за что-то зацепился, где-то застрял, что и произошло сейчас с Епифаном. Вам придётся его освободить». «А, значит, он теперь забросает меня сообщениями?» — сообразила я. «Нет, найдите на экране телефона картинку. Красный фон, на нём есть буква «А». «Латинская?» — послышалось ехидное хихиканье. Веселился не Филипп, а кто-то другой. Я поняла, разговор идёт по громкой связи, и в ту же секунду оценила глупость своего вопроса. «Простите, Филипп, буква «А» в европейских языках пишется одинаково. У меня нет такого значка». «Вы сами регистрировали устройство?» «Нет, я вообще не знала, что пылесос у нас есть». «Понятно. Кто-то из членов семьи решил сделать вам сюрприз, приобрёл для облегчения уборки робот-пылесос и оформил его на вас». «Иконку легко получить. Могу подсказать, как это сделать. Но понадобится логин и пароль. Вам известна эта информация?» «Нет», — вздохнула я. «Подумайте, кто из близких сделал вам сюрприз?» «И думать нечего. Определённо мой муж. Больше просто некому». «Позвоните ему», — предложил майоров. «Выясните сведения, напишите мне, а я всё разъясню». «Это временно невозможно», — вздохнула я. «Дмитриев сейчас в командировке». Тогда я бессилен. Вернётесь домой, отключите робота. Как? Обычно надо нажать на самую большую кнопку. Сейчас сброшу вам свой контакт. Отправите мне фоторобота, я скажу, как справиться с проблемой. Огромное спасибо. Не за что, обращайтесь. Запишите мой номер. Я его знаю. Откуда? Определился у меня. Снова донеслось хихиканье. До свидания, Филипп, сказала я. С вами легко и приятно общаться. «Взаимно, Виола Ленинидовна!» «Зовите меня просто, Вилка». «Тогда я Фил», — донеслось в ответ.